Рейнхард. Узнав, что Арианна отправилась на аукцион, я едва не поубивал всех. Гардиан отказался мириться и рвался наружу, не позволяя полностью убрать оборот. «Мы выполняли ваш приказ, милорд, не покидать пост», — лепетала Элоиза. «Мы бы умерли за неё, вы же знаете». «Знаю». И Арианна, кажется, тоже это поняла. А теперь она в гнезде изумрудных драконов. Бойцы моей личной гвардии не могут туда пробиться. Численное превосходство и соглашение между стаями не позволяют. Корхард не может следовать за ней, не пропускает магическая защита. Больше всего мы с Гардианом хотим бросить всё и разнести изумрудный лес по щепкам. Но я обязан решить проблему гораздо важнее. «Ты должен мне помочь!» — умоляюще простонал брат, запуская пальцы в волосы. «Ты убил принцессу, Нейтан! Это не шутки!» «Я запаниковал!» — прошипел он и добавил истерично. «Мы же братья!» Усмехнулся и попытался свернуть крылья, но Гардиан не поддавался контролю. Полуоборот — всё, с чем он согласился мириться. Голову разрывало от боли, ярость кипела и душила. Приходилось портить дорогую столешницу. Уже пятую за месяц, чтобы не распороть горло собственного брата, как он сделал это с принцессой. «Толку, что я схожу с ума, а не он?» «Поразительно. Давай-ка сложим одно к одному. Ты заключил с принцессой Миритель какой-то договор». Предполагаю, вы решили разыграть карты и стравить гардию с Апфировыми. В результате войны мы с Эрхелем случайно погибаем, а вы, Смиритель, взойдете на трон? А, подожди, не так. Ты возглавишь Сапфировых. Ты на это надеялся? Брат истерично хохотнул, глядя на меня безумными глазами. Его волосы торчали в разные стороны, ноздри гневно раздувались, губы подрагивали. «А теперь, когда все пошло троллю под зад и дракону под хвост, ты у меня же просишь помощи!» Нейтан беспомощно всплеснул руками. «Брат, это недальновидно даже для тебя. Или ты забыл, что место не передается по наследству?» Треск проявляемой чешуи услышал даже Нейтан и предусмотрительно отступил на шаг. «Ты должен подтвердить право сильного на поединке!» И сомневаюсь, что в какой-то вселенной ты победишь того же Бриджа. Подлость и интриги и слабого вознесут на вершину, — просветил он. Может, и вознесут. А как ты планировал на ней удержаться? Или ты что думаешь, владыка стаи, баловень судьбы, разбазаривающий сокровищницу, тискающий баб и срывающий благословение исконной магии? Судя по изумленной роже, Нейт, Думал именно так. «Я не могу защитить собственную женщину, потому что вынужден нянчиться с тобой, пытаясь предотвратить войну и убийство тысяч ни в чем не повинных людей и драконов. Ты хоть это понимаешь?» От моего рева дрогнули стекла на окнах, из полок попадали книги. «Не драматизируй!» — фыркнул брат. «Не драматизировать?» — прорычал Гардиан, прорывая человеческую кожу. «Скажи, что это был не ты!» Брат молчал и пристально смотрел на меня. «Нейт, девятнадцать лет назад, когда погибли наши женщины и наши первые кладки, скажи, что ты этого не делал!» «Кто тебе рассказал?» Растерянно протянул он, испуганно озираясь на двери. Гардиан взбесился. В глазах стояла темнота, и расплывались красные круги. Спину жгло огнем, крылья требовали расправиться вовсю ширь, и я из последних сил сдерживал полный оборот, едва удерживаясь на ногах. Нельзя сорваться, не имею права. «Скотина, как ты мог!» Он ударил ладонями по столу и подался ко мне. «Это должен был сделать ты!» Но кто я такой, чтобы противиться воле владыки? Взращивать безумных, обреченных драконов, армия полуумных и всесильных тварей? Скажи честно, у тебя какая-то кровожадная идея? Хочешь утопить Норию в крови, вписать свое имя в историю, перекроить карту мира? Ты совсем спятил? Нет, брат, спятил ты. Я несколько раз пытался до тебя донести, какой опасности ты подвергаешь нас своим проектам, но ты и слушать не хотел. Тогда мне пришлось применить силу. Если бы не ты, ничего этого вообще не было бы. Наши жены были бы живы. И принцесса тоже. Великолепное умение в своих бедах винить других. Как ни странно, это здорово отрезвило Гардиана, и он несколько ослабил хватку, позволяя хотя бы открыть глаза и встретить безумный взгляд Нейтана. «Но ведь погибли и твои дети. Я убил только безумных, а тех, в ком были сомнения, отдал на корм гром-птицам Меритель, чтобы остановить своего чокнутого, своенравного братца, когда его же детище его же и убьет. Справедливости ради, пробегала мы слишком и тебя спасти. Но тут уж как получится. «Ты только глянь на себя! Унылое зрелище! Кто ты? Гардиан или Рейнхард? Я уже не понимаю!» «Я уже сам этого не понимаю!» Тяжело опустился в кресло и закрыл глаза, воскрешая в памяти образ Арианы, Мягкие черты ее лица, озорной взгляд, чуть вздернутый носик и такую редкую, но обаятельную улыбку. И Гардиан отступил но не потому, что вспомнил нашу Шайри, а потому, что услышал те слова, оброненные ею в императорском дворце. «Она бы не одобрила, Гардиан, и она никогда тебе не простит», надзирательно произнес Инмааш. С приятным шелестом чешуя впитывалась в кожу и исчезала. Крылья, роговые наросты, когти... Все втянулось, демонстрируя власть человека над звериной сущностью. Открыв глаза, я посмотрел на Нейтана ясным, разумным взглядом и спокойно проговорил. «Если ты не согласен с решением владыки, стоило вызвать меня на поединок». «Брось, Рейнхард!» — удивленно произнес он, опускаясь в кресло перед моим рабочим столом. «Мы всегда знали, что я ум, а ты мускулы». «Да, тяжести тягать не мое, работать кулаками — тоже. А ты, согласись, умом не блещешь и как тактик хреновый». Едва не пересчитал его зубами количество ступеней во дворце. Было бы забавное зрелище. «Зачем ты убил Наиру?» «Я не планировал, честно. Но она так самоотверженно защищала свои порченные яйца, что у меня не оставалось выбора». Он нервно провёл рукой по волосам и хмыкнул так безразлично, словно говорил о прополке сорняков. «Убить мать, закрывающую грудью детей, и я уничтожу тебя», — твёрдо пообещал ему. «Не думаю», — хмыкнул брат. Откинувшись на спинку кресла, положил на стол переговорный кристалл и активировал его. «Привет, пап!» «Тут Рейнхард хочет что-то сказать. Совет рядом?» «Ты ублюдок, Нейтан!» — прошипел, сжимая кулаки. «И почему?» «Хрустальные давно убивают обезумевшие кладки. Изумрудные протаскивают этот проект через совет. Хотя у них какой-то секретик, который они успешно применяют. Рубиновые, думаю, скоро придут к тому же мнению». «Пока они ограничивают рождаемость и крайне деликатно относятся к выбору партнёров, предпочитая исключительно человечек. Но надолго ли их хватит? Пора принимать жёсткие меры». Я пытался это сделать, но, как видишь, не получилось. «Ты пытался стравить сапфировых и людей». «Твои предложения!» Жёстко произнёс отец, обращаясь к Нейтану. «Как и прежде». «Уничтожить безумных тварей, разделить браслеты, раздать самым сильным парам репродуктивного периода и спариться с человеческими самками». «Мы и так придерживаемся этого плана», — напомнил, прожигая в брате дыру. «Да, но тут маленькая неувязочка. Армия буйно помешанных, для которых пещера, откровенно говоря, становится тесновата, Лекарство-то уже изобрёл». Или будем ждать, пока очередные экземпляры вырвутся на свободу и подрихтуют карту Нории? Там были и рубиновые. «Разница!» — усмехнулся брат. «Пап, разница!» — отец молчал. «Сегодня рубиновые, завтра только сапфировые. Лечение есть, если нет — убить. Лечение есть». Глаза брата загорелись азартом, и он подался вперед. Мм, Шайри, имел честь познакомиться. Она удивительно пахнет. Я ударил кулаком по столу и подался навстречу брату. Только тронь ее ублюдок. Но, папа, так и будешь прятаться за спиной отца? Нейтан прав, Рейнхард. Ты должен представить Шайри совету и уладь вопрос с Гардией. Твой брат, конечно, идиот. Но мы не бросаем семью и не позволяем людям манипулировать собой. Понадобится — совершите показательный налет, сожгите парочку приграничных сел для убедительности, чтобы они закупорили ставни в своем дворце и даже зубы свои не смели показывать. Это ясно? Ясно, что мне придется принять решительные меры. Значит ты собираешься спустить нейтону с рук все что он сделал поинтересовался у отца он превысил полномочия и только отмахнулся повелитель он убил наиру отец ответил не сразу убийство драконицы карается смертью это было давно сын неужели ты думаешь слышал совет там процедил не отрывая взгляд от брата. Нейтан сразу всё понял и струхнул. «Нет, Рейн, не кипятись! Давай поговорим как брат с братом!» «Я Рейнхард Арт Дарлихаский, вызываю на поединок чести Нейтана Ирт Дарлихаскова!» «Рейнхард!» — осек отец. Но вызов брошен, и не принять его, а порочить честь дракона. К несчастью, в кабинет ворвался бридж, И возвестил: Тревога, гром птицы! Они летят сюда. Твоя работа! бросил злобный взгляд на Нейтана. Этого в подземелье. Рейнхард, я запреща! разбил переговорный кристалл кулаком и процедил. Запрещает он, мерзкий старикашка! Этого урода в подземелье, боевой отряд воздух, я не позволю снова грабить наши кладки. «Но, владыка, они летят не кладком, они летят в гнездо, и их не меньше двух дюжин!» «Подождите», — остановил стражу, уже уводившую брата. «Хотел занять мое место? Стать владыкой? Позаботиться о подданных?» Брат побледнел и умоляюще глянул на стражников. «Я согласен на темницу, Рейнхард. Я пойду, хорошо, пойду!» Прости, что убил Наиру. Прости, что с принцессой так вышло. Я готов извиниться. На колени упаду. Брат, только...» «Нет. Лёгкая смерть на поединке. Слишком мало для такого подонка, как ты. Умрёшь героем. В первую линию обороны его». «Нет, Рейн! Пожалуйста, нет! Это же гром птицы! Они меня уничтожат! Рейнхард!» Крики Нейтана ещё долго блуждали по коридорам. И я перехватил озадаченный взгляд Бриджа. «Что?» «Он же не выстоит, милорд!» «У него хватило духа убить женщину, защищавшую детей, и глумиться над этим. Он без колебаний убил беззащитную женщину, принцессу Гардии. Он без сожаления совести убивал наших детей и передавал на корм птицам. Он бы и твоих детей отдал, Бридж. Неужели думаешь, что смерть от клюва созданий, которых он же породил, — Слишком жестокое наказание. Он ваш брат, и я стыжусь такого родства. Здесь не о чем говорить. Более того... Не успел договорить, как в кабинет взымленный ворвался глава магической охраны гнезда. Владыка, охранная система зафиксировала попытку проникновения из гардии. Кто-то рвется в гнездо. Блокировать? Он поправил шлем, падающий на глаза, и облокотился от дверной косяк. Тяжело дыша. Семь боевых драконов в телепортационный зал. Пропустите гонца, я сейчас буду. Когда глава охраны вышел, я вернулся к советнику. Не спускайте Снейта на глаз. Как скажете, милорд, но я не разделяю ваши решения. Твое право! Задержался в дверях и, не оборачиваясь, процедил. Собственный брат воткнул мне кинжал в спину Бридж. В тот момент. Когда поймешь, что больше не доверяешь мне как владыке, что сомневаешься в решениях, принимаемых мною, поступи как мужчина. Либо брось мне вызов, либо оставь должность. Не дожидаясь ответа, я отправился встречать незваных гостей.